На этом книга Анастасии Андриановой «Ад в режиме ожидания» объявляется прочитанной. Текст читал Михаил Тулопов. Всем здоровья, добра и приятного прослушивания.